Параграф 2. Древние японские государства Островное положение Японии не было в древности непреодолимым препятствием для контактов населения архипелага со странами материковой части Восточной Азии. С другой стороны, расовый состав первозасельников Японских островов, восстанавливаемый по палеоантропологическим данным, отчетливо указывает на связи с Юго-Восточной Азией. Древнейшая неолитическая культура, получившая распространение на территории Японии, начиная с восьмого тысячелетия до нашей эры, известна под названием Дзьомон – шнуровой узор, наиболее характерная черта керамики той эпохи. Тем не менее, вряд ли можно говорить о реальном культурном единстве всего населения архипелага в эпоху неолита, что отражается в значительном многообразии локальных вариантов культуры Дзьомон, и вызваны различиями в происхождении тех компонентов, которые легли в основу формирования позднейшей протояпонской этнической общности. Археологические материалы свидетельствуют о том, что во второй половине первого тысячелетия до нашей эры на японские острова через Корейский полуостров происходит миграция племен, оставивших на севере острова Кюсю и на западе острова Хонсю. многочисленные погребения, в инвентаре которых впервые на территории архипелага появляются бронзовые орудия и оружие. Исследования последних десятилетий позволили, с одной стороны, проследить непосредственную генетическую связь этих бронзовых изделий с культурой племен, населявших в середине первого тысячелетия до нашей эры, значительный район от Манчжурии на севере до Кореи на юге. С другой стороны, типологический анализ этих предметов показывает, что под влиянием местных условий образ жизни и особенности культуры мигрантов претерпели некоторые изменения. Главное нововведение, которое принесли на японские острова переселенцы, это техника возделывания поливного риса. Земледелие было известно в Японии еще в период позднего Дзюмона. Но оно было основано на культивировании, главным образом, таких зерновых культур, как проса и гречиха, а также отчасти суходольного риса и занимало сравнительно небольшое место в хозяйственной деятельности населения, наряду с прибрежным рыболовством, охотой и собирательством. Распространение поливного рисоводства явилось толчком, который привел в конечном итоге к формированию качественно иного хозяйственно-культурного типа. Хотя для производства оружия в последние века до новой эры уже широко использовалась бронза, Орудия сельскохозяйственного производства изготовлялись из камня и дерева. Для вскапывания полей применялись каменные мотыги. Урожай убирали каменными жатвенными ножами полулунной формы. Вместе с переселенцами в Японию попали такие домашние животные, как лошади и коровы. Составить более полное представление о хозяйстве и материальной культуре протояпонских племен наряду с археологическими данными позволяют сообщения древнекитайских летописцев. Наиболее подробные сведения содержатся в сочинении вэй составленном в конце III века нашей эры Согласно этим свидетельствам, процесс перехода к риса сенью происходил в различных районах с разной интенсивностью. Страница 397 Поэтому, утверждая, что в Японии выращивают злаки, рис, коноплю и тутовые деревья, Автор Вэйджи отмечает особенности хозяйства населения островов Цусима, Ики и некоторых других. Не имеют хороших рисовых полей и живут продуктами моря. Ездят на кораблях покупать хлеб на север и на юг. Тот же источник сообщает о повсеместном распространении в Японии обычая татуировать тело и объясняет его традициями, связанными с рыболовством. Они ловят в воде рыбу и собирают раковины, и поэтому татуируются, чтобы отпугивать больших рыб и морских птиц. Особенности одежды местного населения, отмечаемые в древнекитайских источниках, а также восстанавливаемая по отдельным сохранившимся изображениям конструкция жилищ, дома на высоких сваях, указывают на то, что в культуре протояпонцев этой эпохи отчетливо прослеживаются черты южного происхождения таким образом в последних веках до новой эры на территории Японии происходил синтез разнородных культурных элементов из которых постепенно складывался тот своеобразный облик который свойственен японцам более позднего времени Общественный строй людей в, как называют Китае язычные памятники протояпонцев, характеризовался далеко зашедшим процессом социального расслоения. Существует неравенство среди народа, одни подчинены другим. Это свидетельство источника находит подтверждение в ряде косвенных данных, позволяющих установить противопоставление в обществе той эпохи знати простолюдинов и рабов. Впрочем, о характере рабства в протояпонском обществе конца первого тысячелетия до нашей эры мы можем судить лишь предположительно. Так известно, что рабов зачастую погребали с умершим хозяином. Одним из источников рабства было превращение в рабов родственников преступника. Эпоха Бронзового века была временем складывания на территории Японии многочисленных протогосударственных образований, наиболее мелкие из которых насчитывали всего лишь по нескольку тысяч дворов. В то же время происходило взаимопоглощение и объединение государств. Если в первом веке до нашей эры их насчитывалось не менее ста, то к третьему веку нашей эры вей джи упоминает лишь о Тридцати. Эти государства, стремясь заручиться поддержкой в борьбе за власть, постепенно устанавливают связи с империей Хань. По сообщению древнекитайских хроник, люди Ва еще в первом веке до нашей эры Присылали подарки чиновникам Ханьского округа, расположенного на Корейском полуострове. Позднее посольства из Японии стали прибывать ко двору ханьских императоров. До нас дошло сообщение о том, что в 1956 году нашей эры во дворце Гуан-у-Ди В Лояне принимали одного из таких послов, которому была пожалована печать. Достоверность данного свидетельства подтверждается тем, что на территории Японии была найдена золотая печать ханьского типа с древнекитайской надписью «Подчиняющийся Хань» правитель государства. Ва. В первых веках новой эры среди всех прочих государств наиболее сильными были два: Ематай на севере Кюсю и Ямато в центральной части Хонсю. Правительница Ематай вступила в 238 году в посольские отношения с империей Вэй, возникшей на севере Китая после падения династии Хань. По традиции, в ответ на присланные дары, она получила золотую печать и титул «Дружественной Вэй царицы Ва». В Яматай существовала уже административная система, основной единицей которой была провинция. В каждой провинции есть рынки, где торгуют под надзором правительственных чиновников. Имеется сведения и о введении на территории Яматай единой системы налогового обложения. Возникновение Ямато, существовавшего в районе современного Кин-Ки, японская традиция связывает с походом на восток мифического императора Дзиму. По традиционной хронологии это событие относится к VII веку до нашей эры. Однако в действительности могло иметь место не ранее первого века до нашей эры, если, разумеется, признать зиму реально существовавшим историческим лицом. Страница 398 Возможно, что легенда об этом походе отражает одну из миграционных волн протояпонцев из западных районов, с острова Кюсю, На восток. Говорят, на Востоке есть прекрасная страна, окруженная со всех сторон голубыми горами. Не есть ли она центр мира? Почему бы не пойти туда и не основать там столицу? Эти слова, с которыми Дзиму якобы обратился перед началом похода к своим подчиненным, отражают формирование представлений, по своей сути, аналогичных этническому самосознанию многих других древних народов. Обоснованию особого положения Ямато среди других государственных образований должна была служить идея божественного происхождения царской фамилии. Правитель Ямато считался потомком Аматерасу, богини солнца. Священными символами его власти стали меч, яшмовое украшение и бронзовое зеркало. По-видимому, уже с IV века в Ямато среди китайских переселенцев использовалась китайская письменность. Наиболее ранние из дошедших до нас датированных иероглифических надписей относятся к к 503 году. Четвёртый-седьмой века фигурирует в археологической периодизации древней истории Японии под названием эпохи курганов. Связано это с тем, что с конца 3 века на территории архипелага получают распространение погребения специфического облика Курганы. Ранее в Японии практически неизвестные. Погребальный инвентарь этих захоронений также обнаруживает существенные отличия от предметов материальной культуры предшествующего времени. Эпоха курганов – начало Железного века на территории японских островов. Наряду с бронзовыми в это время широко распространяются мечи и другое вооружение, сделанное из железа. Наряду с этим прослеживается и еще одна черта, отличающая культуру IV-VII веков от предшествующего времени. Речь идет о проникновении на архипелаг своеобразного комплекса обычаев, связанных с верховой ездой. Седло со стременами, детали конского убора, сбруя – все это в высшей степени характерно для археологических находок указанного периода и в то же время обнаруживает прямые параллели с аналогичными вещами из Кореи и Северного Китая. Оседланный конь – предмет гордости аристократа, предстает перед нами в небольших по размерам, но весьма реалистически выполненных глиняных статуэтках, обычно клавшихся в погребение, так называемая ханиба. Есть основания полагать, что эпоха Курганов была временем интенсивных культурных контактов протояпонцев с кочевыми народами Центральной Азии. Среди них ведущую роль играли тогда сяньбийцы. А посредниками в осуществлении этих связей выступало население государств корейского полуострова Когуре, Пекче и Села. В японской историографии высказывалась даже мысль о том, что в эпоху курганов Япония подверглась вторжению кочевников, создавших там первые государства. Для принятия этой крайней точки зрения сегодня нет достаточных оснований. Тем более, что процесс формирования государственности на японских островах отчетливо прослеживается еще в предшествующий период. IV и седьмой века были завершающим этапом этого процесса. Правитель Ямато вошедший в историю под именем Сётоку Тайси, развернул в начале седьмого века активную деятельность, результатом которой было конституирование основных форм государственного аппарата и системы управления. В 603 году он ввел новую структуру рангов знатности. В 604 году издал закон, согласно которому идеологическими основами государства должна была стать конфуцианская концепция подчинения подданных своему государю. При сётоку-тайси в Ямато быстро распространяется буддизм. Строятся храмы, основываются монастыри. Один из наиболее ранних деревянных буддийских храмов, Хорю-дзи, близ города Нара, в почти первозданном виде сохранился до сих пор. В 607 году Сетоку Тайси отправил в Китай посольство с письмом, в котором писал «Сын неба страны, где восходит солнце, обращается к сыну неба страны, где заходит солнце». В конце VII века вместо прежнего названия «Ямато» Японское государство стало именоваться Нипон. Отсюда происходит и современное русское наименование страны Япония.